Глава 9 Есть теория, будто внимание приятно любой девушке, льстит её самолюбию. Теория эта несостоятельна. При моём появлении на лице Наташи изобразилась досада. Я был ей неинтересен, неприятен, может быть, даже противен. Прав, Пушкин, чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. Я нарушил завет великого поэта. По двору она шла со мной как сквозь строй, как на Голгофу. Судачили женщины. Мужчины под грибком забивали козла. Парни в подъезде своими взглядами дали мне понять, что если я еще раз появлюсь здесь с девчонкой с ихнего двора, то они, самое малое, оторвут мне голову. Стараясь держаться, возможно, официальнее, я сказал Наташе,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 Ей теперь не может не быть стыдно за то, что ошибочно приняла меня за пошляка и цинника. Михеева, сухощавого старика с садовым ножом на поясе и двустволкой в руках, он стрелял по галкам. Мы застали в саду. Пахло яблоками. У ворот лежали кучи песка, торфа, навоза. На цепи рвалась и лаяла овчарка. Скажите, пожалуйста, у вас в войну лежал наш раненый солдат?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 С тем старшина и ушел, видно, прятался в городе. И когда те взрывы произошли, я сразу подумал, его рук дело. Может быть, я ошибаюсь, только все мои предположения именно на него, на старшину». Рассказ Михеева произвел впечатление достоверности. Он говорил твердо, убежденно и доказательно. Я ни на минуту не сомневался в правде его слов.